Глава 18. Даже не представляю, чего бы я делал без своей нынешней работы. При нынешнем уровне загрузки у меня просто нет времени думать о проблемах в личной жизни. Но хорошо, что мне сейчас не до самокопания. Пошу без перерывов и прочих перекуров. Ну и рыжики, конечно, спасает общение с близняшками. По субботам у нас обычно насыщенная программа, и две выросшие из-за лета не дают скучать. Вот и сегодня запланировали поход на АВДНХ. Пока тепло и в Москву не пришла настоящая осень, можно побродить по парку и павильонам. Нынешние времена не идут ни в какое сравнение с моими по уровню насыщенности комплекса разного рода зрелищами. Но нам хватило аттракционов, кафе-мороженого и павильона, посвященного космонавтике. Сейчас это самый настоящий культ, которым болеет все население страны. Конечно, кроме разного рода диких окраин, где даже не знают, как зовут нынешнего правителя огромной страны. Погуляли на славу, а я заодно развеялся. Счастливые рыжики и довольный симпатичный народ вокруг. Идем мы, значит, такие радостные, хотя и уставшие, в сторону стоянки. Жду, что дочек, как и всегда, заберет тещу с водителем, и они далее поедут на дачу. И что вы думаете? У незнакомой Волги стоит сама Зоя, Свет Андреевна. Вся такая модная и одетая, как на парад. Бывшая усиленно делает равнодушное лицо, но какие-то нотки удовлетворения проскальзывают. Я сначала не понял, чего это она, так как был сосредоточен на рыжиках. Но когда они дружно побежали к маме, а из машины вышел смутно знакомый мужчина, все стало понятно. Только на мачо по имени Альберт он никак не походил. «Здравствуй», — чуть не пропела Зоя, взяв близняшек за руки. Познакомься, это Михаил, мой будущий муж. Сначала меня смутила небольшая полнота избранника моей бывшей супруги, поэтому я подумал, что он гораздо старше. Но оказалось, что товарищ — примерно мой ровесник. Да и вспомнил я его. Были мы пару раз в большой компании зойных коллег. Этот кадр там присутствовал и явно неровно дышал к мадам Мещерской. Поздоровался и пожал протянутую руку, оказавшуюся какой-то вялой. А еще его явно немного потряхивает. Боится, что ли? Или это я уже выдумываю? Чего-то выбило меня из колеи данная ситуация, хотя на это и был расчет. Только слабину я дал буквально на секунду. Надеюсь, что этого никто не заметил. Целую девочек на прощание и с улыбкой наблюдаю, как они устроили толкотню за право первой залезть в «Волгу». Вежливо прощаюсь с Зоей и опять жму руку, вроде как переставшему нервничать Михаилу. А далее наблюдаю целый спектакль. Принцесса садится в машину. Будущий счастливчик сначала побежал открывать дверь, затем подал зои руку. Все по этикету. Ещё Михаил изрядно суетился. Мне захотелось рассмеяться, но я сдержал свои порывы. Поднял руку вслед отъезжающему автомобилю, а рыжики машут в ответ, прильнув к заднему стеклу автомобиля. Вот и погуляли. Первая мысль, посетившая мой закипевший мозг, когда машина скрылась за поворотом, была не особо адекватная. Меня поменяли на «это». Даже не знаю, чего здесь было больше, недоумение или вдруг полезшее из подсознания ревности. Второе чувство точно не мое, а остатки прежнего Лехи. Надо переварить ситуацию, а то собственная реакция вызывает недоумение. Ларек, торгующий пивом, я приметил давно. Хотя здесь еще не пил подобного продукта в смысле на улице. Пока употреблял исключительно бутылочное или разливное в барах и домах, вот заодно утолю жажду и подлечу расшатавшиеся нервишки. Плачу дородные тетеньке 28 копеек за пол кружку пенного и отхожу в сторонку. А ничего так, Останкинское этого времени точно не сравнить с суррогатом из 21 века. Слабовато на мой вкус, но зато пиво точно свежее. Возвращаюсь к своим мыслям и понимаю причину, почему меня так завело. Михаил был классическим подкаблучником в самом худшем смысле этого слова. Он вел себя с Зоей даже не услужливо, а угодливо. Одно дело уважать женщину и вести себя как джентльмен, совсем другое — откровенно унижаться. Может, я слегка перебарщиваю с негативом, но не ненамного. Потому и тяжело было осознавать, что тебя применяли на «пародию мужчины». Не заметил, как буквально в несколько глотков выпил кружку. Значит, надо срочно повторить. Уже под вторую порцию пришло понимание. Зоя нашла себе идеального мужа, от того и была такой довольной. Любит ее, готов выполнить любой каприз, зависим от мнения супруги и под полным контролем. Заодно и меня позлить, показав, что у нее все замечательно. Это как раз то, что она искала, если вспомнить наш последний разговор. Материально моя бывшая никогда не нуждалась. Но, думаю, Михаил и в финансовом плане весьма выгодная партия. А если мадам экс-Мещерскую обуяет похоть или захочется слегка развеяться, то на курорте можно найти какого-нибудь Альбертика. Хорошо, Зонька устроилась. Надо только уточнить у тёщи, как обстоят дела с Рыжиками. Почему-то они не рассказали мне про маминого жениха. Может, защитная реакция? Радует одно, что я точно разочаровал одну интриганку, не выказав должной реакции. Да и хрен с ней. Прагматичная блондинистая студентка пусть идет туда же. Все бабы — стервы. А мне на них плевать. Вот только какого рожна я пью уже третью кружку. И это явно не предел. Но пить на улице более не стоит. Советское пиво — вещь хорошая, но уж больно мочегонная. Надо ехать домой, желательно через общественный туалет. На текстилях куплю уже бутылочного и продолжу вечер, усевшись перед телеком. Хорошо, если в продаже будет жигулевская. Надо еще рыбки взять. В общем, обычное времяпрепровождение холостяка. «Ну, как тебе впечатление?» — спрашивают довольного Акмурзина. Оператор даже не смог ничего произнести, а просто поднял большой палец вверх. Рядом уже пританцовывает клушанцев, который ждет пленку. Раз всё хорошо, то еще дубль. Сначала снимаем взлет всех самолетов с земли. Далее с разных ракурсов уже в воздухе. Я полечу с твоим ассистентом. Распределяю обязанности и обращаюсь к нашему специалисту по комбинированным съемкам. Павел Владимирович, оставьте Рената в покое. Все равно надо время на проявку и вообще быстро только кошки родятся. Одевайтесь и будьте готовы минут через 15. Если уж на земле прохладно, то чего говорить о небе. Вы мне нужны как второй режиссер в воздухе. Оборачиваюсь к Зельцеру, который, по идее, и должен лететь, но с этим возникла проблема. Моисеич аэрофоб и совершенно теряется в воздухе. Сначала мой соратник жутко комплексовал, но потом успокоился. Вообще, на лайнерах Аэрофлот он летает, но экстремальные съемки на болтающемся Ан-2 — то еще испытание. Да и на Земле от него гораздо больше пользы. А вот Клушанцева ничем не проймешь. Брось его с камерой в гущу акул — он и там не растеряется. Только ситуация на съемочной площадке достаточно сложная, вернее, выматывающая и отнимающая много сил, особенно эмоциональных. Часть съемок было решено провести в подмосковье, пока позволяет погода. Коплан договорился с руководством аэродрома Дракина, куда и перебралась съемочная группа. Не знаю, чего пронырливый директор картины посулил местным товарищам, но нас обеспечили вполне себе приличным жильем в одном из пансионатов. Оборудование мы разместили здесь же. Отдыхающих в конце сентября не особо много, так что нам нашли и техническое помещение. Самое забавное, что вслед за группой в Серпуховский район перебралась чуть ли не половина ТО. Пузик мотивировала свое нахождение на площадке тем, что она соавтор сценария. Самсон оказался незаменимым помощником Клушанцева. А далее по списку. «Хорошо, что бухгалтерией у нас руководит вменяемая женщина, и она осталась в Москве» как и половина желающих, которые просто хотели посмотреть на иностранные самолеты. Самое забавное, что нам пока не нужны актеры. Они приедут чуть позже. Отснимем несколько сцен и все. Далее пойдет работа в павильоне, где сейчас идет подготовка макетов кабин. Через 10 дней у нас запланировано несколько натурных съемок в Москве. Потом снова павильоны, работа с авиамоделями и прочая мутатень которая нравится Клушанцеву, но нагоняет на меня скуку. Французы должны подъехать уже в ноябре, нам нужны кадры на фоне снега. И по максимуму задействуем их в павильоне. Весной же вся наша орда перебирается на Кубань, где съемки будут продолжены. Человек Каплана уже на месте и занимается подготовкой приема большого количества людей, техники и самолетов. Вот так вот окунешься в подноготную кинопроцесса и сразу спадает флер, чего-то волшебного и удивительного. Меня и так уже тошнит от горы бумаг, которые надо подписывать и решать прочие вопросы. Это еще хорошо, что повезло с погодой и дракинскими фанатами воздухоплавания. Кроме пары приглашенных опытных летчиков, мы обошлись местными кадрами. Хорошо, что меня избавили от технических вопросов по обслуживанию самолетов. Очень выручало мобильное оборудование для проявки и просмотра отснятой пленки. Я теперь прекрасно понимаю коллег, которые хотели заполучить возможность работать на подобной технике. Нет, такая корова нужна самому. Это же какая экономия времени, а самое главное — изображение отличного качества. Про вес самой лаборатории я уж молчу. Прибежавший дежурный сообщил, что все готово. И вот звучит приятное уху команда. Подготовились. Камера. Мотор. Под гул работающих пропеллеров в небо один за другим взмывают самолеты. Тут Ренат начал чего-то кричать. Выясняем, что не все кадры получились, как он планировал. Командую по рации, чтобы пилоты возвращались, хотя они и так должны скоро начать посадку. Надеюсь, что больше дублей не будет. Самолеты это вам не актеры, которые будут пахать в любое время дня и ночи. Да и погода настоящему артисту не помеха. А вот технику надо осматривать, проводить обслуживание и всячески лелеять. Мне несчастные случаи на съемочной площадке не нужны. Уже вечером после ужина засели с коллективом смотреть, что получилось. В принципе, неплохо. Ренат с Клушанцевым вообще в состоянии эйфории. Понятно, что будет еще монтаж. Но новая техника дает гораздо больше возможностей и существенно облегчает работу. Решил подкинуть народу ложку дегтя. А теперь давайте сравним последние кадры, сделанные на новом оборудовании и качественной пленке, с отснятым ранее материалом. В первую очередь с кадрами больших групп самолетов и бомбардировки объектов на земле. «Только не говорите, что придется все переснимать!» — Клушанцев первым понял, куда я клоню. «Мы не только переснимем все сцены. Нам придется заново создавать новые макеты ландшафта, аэродромов и много всего по мелочам». Народ сразу зашумел. Больше всех был недоволен Самсон который занимался организацией работ и контактировал с подрядчиками в лице энтузиастов из разных ДК Москвы. Когда народ наговорился и выплеснул эмоции, я продолжил. Когда вернемся на киностудию, то давайте заново посмотрим клип, который так поразил нашего итальянского коллегу. А затем сравним с эпизодами, которые снимаем сейчас. В первом случае какая-то кустарщина. У нас просто нет права гнать такую халтуру. Придется выделять целый павильон. Разобьем его на квадраты, где будут расположены разные виды местности. Затем смонтируем специальную конструкцию, где установим вертикальную камеру. Я уже озадачивал товарища из Горького. «Сергей, на тебе опять все макеты. Начинай рисовать эскизы, чтобы мы их быстрее утвердили». Самсон грустно вздохнул, но тут же воспрял духом, когда почувствовал на своей руке ладонь-пузик. «Вот здесь бобруйская принцесса, молодец». Это я заразил нашу писательницу прогрессирующим перфекционизмом. Оксана давно критически относится к своей работе и старается сделать ее близкой к совершенству. Иногда она изрядно перебарщивает, но для дела это полезно. Примерно в таком темпе прошло три дня, а потом приехал Вия и начался форменный бедлам. У Гены была готова песня на тему неба самолетов, любви и подобной лирики в стиле группы «Браво». Музыку и стихи ребята написали сами, вернее, в соавторстве с молодым поэтом из родного городка. Вот мы и решили снять еще один клип, воспользовавшись Аказией. Песня просто создана для самолетов и воздухоплавания. Хотя работа изрядно привалила, но я воспринимал дополнительную нагрузку как подарок. Чем больше пашу, тем меньше погружаюсь в невеселые мысли. Тут еще Капитонова, которая приехала на съемочную площадку вместе с ансамблем, добавила масло в огонь. Не знаю, чего он на в неё нашло и откуда появились странные мысли. Может, напридумывала и сама в это поверила? Только факт остается фактом. Неприятный такой разговор получился, или даже обмен репликами. Мещерский, не надо так на меня смотреть. Я тебе не плечика, о которой можно опереться и в него еще поплакать. И утешать бедного и несчастного всеми брошенного Лёшеньку я не нанималась. Был мужчина, но стал превращаться в размазню. И вообще, утешительница уже готова. Злая журналистка кивает в сторону ребят. Заодно пристроишь дамочку в своем ТО. Какая ей вожа под хвост попала, я так и не понял. Светочке я точно на жизнь не жаловался. Разве что Самсону за бутылкой. А насчет того, куда она показывала, мне и оборачиваться не надо. Понятно, что это Лена, которая гимнастка. Девушка очень хочет вести утреннюю разминку в нашей будущей телепередаче. И ее поведение невозможно трактовать, иначе как предложение весело провести время. Мадам явно решила, что через койку получить заветную должность гораздо проще. Хотя я и сам не видел иной кандидатуры, чем подружка нашей певицы Нины. Лен, в принципе, симпатичная. Лицо только подкачало, зато спортивная фигура и соответствующая пластика привлекает к себе мужские взоры. Только все это не важно. Чем я буду тогда отличаться от подонка Пырьева? «Хватит мне капитоновой, которая, похоже, сама не знает, чего хочет. У нас немного иные отношения, но небольшой осадочек имеет место». «Это мое дело, с кем спать и кому плакаться», — с усмешкой отвечаю журналистке. «И твое мнение я спрошу в последнюю очередь». Светочка подобного ответа точно не ожидала. Только покрасневшие щечки и сжатые губы выдали ее бешенство. Но она быстро справилась с эмоциями, мило улыбнулась, и пошла общаться с народом. Вечером за ней приехала машина, на которой наша акула пера умотала в Москву, хотя планировала остаться на пару дней. Надо будет еще разобраться, что это было и к чему мне вообще подобные истерики. Говорила мне мама, не спи, где живешь. А уж на работе романы крайне опасны. Вот как мне далее работать с человеком, если она пойдет в разнос? Слишком многое завязано на журналистку, чтобы чего-то менять на полпути. Да и тяжело найти человека подобной квалификации и гибкости мышления. В общем, убеждаюсь в который раз, что все зло от баб. Или от балбесов, которые не могут обуять свою похоть и хоть немного думать головой. По возвращении в Москву я опять погрузился в свои дела и старался не думать об Зике Капитоновой. Моя здешняя жизнь и так скоро начнет напоминать Санта-Барбару поэтому ни о каких отношениях с Леной речи не было. Объяснил, что мы на нее рассчитываем. Сняли там же в Дракена еще несколько роликов с упражнениями, которые я передал гимнастке. Только она отнеслась к работе со смекалкой и адаптировала многие вещи под современные реалии. Это сразу подняло рейтинг девушки в моих глазах. Ловлю себя на мысли, что фигура у нее действительно хороша. Особенно, когда Лена совершает разного рода наклонные движения и садится на шпагат. «Чур меня! Никаких производственных романов, которые могут быть превратно истолкованы!» «Проходи, садись!» Сегодня Фурцева опять была в образе доброй тетушки. Или у нее просто хорошее настроение, а я думаю о людях заведомо плохо. Вслед за мной в кабинет зашла Мариночка и расставила на столе чай с сушками. Начало весьма оптимистичное. У меня иногда складывается ощущение, что с тобой я провожу больше времени, нежели с любым другим деятелем искусств и своими подчиненными. С другой стороны, твоя персона уже начала приносить хоть какую-то пользу», — усмехнулась министр. Я сразу понял, что речь идет о Кузнецове. Товарища тихо освободили от занимаемой должности и перевели на ответственную работу куда-то в Черноземье. Ничего удивительного. Подобное отношение к кадрам практикуется и в моем времени. Здесь человека надо гнать с саными тряпками и минимум провожать на пенсию. Но это же не по-советски. Человек заслуженный, а значит он должен начать заниматься вредительством на новом месте работы. Понятно, откуда растут ноги в моем времени. Нужный, пусть тупой и вороватый чиновник, особенно с правильными родственными связями или знакомствами, практически не потопляем. Одна надежда, что в данном случае дядя получил колоссальный удар по самолюбию и не сможет переварить подобного унижения. «Твоя затея с новым каналом и программами на радио с телевидением вызвала немалый переполох», продолжает делиться со мной Фурцева. Кстати, в ЦК с интересом восприняли проект, который продвигает месяцев. Положительную оценку уже дали Минвуз, Академия наук, Минздрав, Спорткомитет и Минкульт, конечно. Николай Николаевич развил бурную деятельность. Надо отдать должное его напору. А при чем здесь Минздрав? Я совершенно растерялся от полученной информации и зацепился именно за означенное ведомство. Потому что планируемые программы и фильмы несут дополнительную агитацию здорового образа жизни. ваша ТО ведь уже запускает небольшие ролики о вреде алкоголя, курения и нездоровой пищи. Только на твоем месте я бы поинтересовалась, почему против нового проекта, пусть и завуалировано, выступают несколько ведомств, в том числе Минфин. Это как раз понятно. В развернутом плане работы нового канала были очень прогрессивные и где-то радикальные идеи борьбы с вредными привычками. И позиция Минфина вполне ясна, хотя и лицемерна до изуверства. Ведь акцизы с продажи спиртного составляли огромную часть дохода в бюджет. Как начали большевики спаивать народ, отменив сухой закон в 20-е так их последователи радостно продолжают. При этом удивляются, чего это народ так много пьет, и почему-то у властей не хватает мозгов сесть и посчитать, какой экономический вред стране наносит алкоголизм. Про преступления, совершенные под действием алкоголя, я вообще молчу. Но, похоже, нынешние власти не особо волнуют убийства, изнасилования и тяжкие телесные, совершенные по пьяной лавочке. При этом на агитацию, лечение и прочие ЛТП с вытрезвителями тратятся колоссальные деньги. Надо бы вообще начать правильную антиалкогольную кампанию, но нынешние власти на это точно не способны. Или не хотят, черто знает. Для себя я давно решил, что буду помогать простым людям осознавать гибельность того отношения к здоровью, которое есть в стране. Мы же не просто так в 21 веке стали одной из самых курящих и пьющих стран. Про наркотики даже говорить не хочу. Вот и буду спасать людей, насколько это возможно. Планы у меня грандиозные, но буду осуществлять их постепенно». «А еще кое-кто совсем не думает о последствиях той бури, которая только начинается. Именно ты стал причиной этой подковерной возни», — продолжила министр. «Вот не получается у тебя делать все спокойно и скрытно. Народ же видит, что некто Алексей Мещерский лезет в разные сферы». Ему уже кинематографа мало, телевидение с радио подавай». «Жалуются, небось?» — улыбаюсь в ответ на сентенцию Екатерины Алексеевны. «И это тоже. Что там за аморальная передача под видом утренней разминки? Но дело в другом. Не слишком ли большой кусок пирога ты собрался откусить?» «Это значит, что у Месяцева хорошо так протекает. Наши особо не распространялись о том, что я решил сделать разминку отдельной передачей» кроме предоставления ей времени в «Доброе утро, страна», кто-то из помощников Николая Николаевича проговорился или специально сделал акцент на первой реакции начальника. Ведь позже мы все обговорили и заключили, что программа не может нести угрозы моральному облику советских зрителей. Что касается морали или аморальности, то у местных властей с этим какой-то жуткий комплекс. Всплеск абортов, в том числе среди молодых и незамужних женщин, это нормально. А вот показывать кадры из западных фильмов, где дамы в белье или полураздеты, но без всякой грязи, строго запрещено. Почему никто не вспоминает товарища Калантай и прочие дикости 20-х годов? Раздражает меня это лицемерие. А под это дело можно и свои делишки порешать. Мол, давайте примем меры в отношении товарища, так как его моральные принципы идут в разрез с линией партии. Вся эта муть, включая разного рода собрания, политинформации, общественные нагрузки и прочие малопонятные вещи, отнимают кучу времени. Если вы про возможную монополию ТО Прогресс на Третий канал, то это нереально. Я бы рад. Но нам просто физически сложно загрузить будущую сетку вещания. Та же документалистика, особенности съемки животных или серьезная аналитика требуют огромных трудозатрат. Наша стезя — это развлекательные программы и телефильмы. Если кто-то сможет конкурировать с нашими проектами, то так даже лучше. От разумного соцсоревнования еще никто не умирал. Эк, я завернул, аж самому понравилось. Моя работа на радио носит временный характер. Как только удастся найти верный формат программы и подготовить людей, то я уйду из эфира. Что касается утренней передачи и еще нескольких наших предложений, то опять возвращаюсь к соревнованию. Давайте устроим конкурс, и гостелерадио заключит договор с той организацией, которая предложит лучший вариант. На телевидении хватает грамотных кадров, которые могут предложить интересные идеи. Ты прекрасно понимаешь, что сейчас тягаться с вашим ТО невозможно. Не знаю, чего вы там наснимаете по основному профилю, но проекты для телевидения очень перспективные и необычны. Передачи по радио про кино и музыку я тоже слушала. До такого формата подачи материала никто не додумался. А еще это твой сериал про милиционера. И все связано с фамилией Мещерский. Послушай опытного человека, начни работать иначе. Поделись с заслуженными коллегами или привлекай их к своим проектам. Не дадут вам узким кругом работать по столь широкому направлению. Вы фактически подгребаете под себя целый канал, плюс радио и даже газета. Твоя Пузик сейчас одна из самых перспективных писателей страны. Еще и фильм с иностранцами. Плюс эти твои новые музыкальные ролики. Пойми, что хватит одного прокола, чтобы на тебя навалились все недоброжелатели и завистники разом. С учетом того, что ты предпочитаешь заводить больше врагов, чем друзей, то критическая масса однажды достигнет своей точки кипения. И Кузнецова тебе не простят, если ты понимаешь, о чем я. Интересная ситуация. Мне уже приходили мысли, что надо кооперироваться с коллегами. Понятно, что мы делаем ставку на молодежь, которую собираемся постепенно рекрутировать в ТО. Но и про другие кадры не стоит забывать. Не хватает мне дипломатичности, и я это прекрасно понимаю, что сделал много необдуманных шагов. Пора начинать исправлять совершенные ошибки. Я подумаю. Совершенно искренне отвечаю Фурцевой. Документалистикой у нас уже занимаются Клушанцев и Чегинский. Думаю, вполне реально подтянуть еще интересных и прогрессивных товарищей в эту сферу. Не хочу больше туда лезть. Потому что мне ближе художественное кино. То же самое касается телевизионных фильмов. У нас в планах минимум три сериала, и в любом случае придется привлекать самых разнообразных артистов. В перспективе я вообще хочу отойти от всех дел, кроме большого кино. Оставлю себе организационные вопросы и рычаг влияния. Когда появятся свои кадры, которые смогут грамотно определять вектор зрительского интереса, то вообще не буду вмешиваться в большинство проектов. Те же музыкальные ролики может снять любой режиссер, талантов в стране хватает. Надо только обеспечить его материальной базой. Так пусть товарищи создают свои объединения, закупают технику и начинают творить. Государство дало добро, разрешив нам с Чухраем организовать свои студии. Но ведь главная загвоздка в хозрасчете… Мы не только начали делать востребованный продукт, но и достаточно быстро окупим все затраты. Желающих творить под зонтиком государства сколько угодно. А вот выйти из зоны комфорта и начать конкурировать с коллегами, при этом неся материальную ответственность, дураков нет. Из министерской приемной я выходил в смешанных чувствах. С одной стороны, Екатерина Алексеевна права, в любые времена они любили выскочек, пытающихся подгрести под себя большой кусок рынка. Тем более, когда речь идет об искусстве, если под это понятие попадает моя деятельность. Ведь народ еще злится от того, что просто не может на равных конкурировать с нашими проектами. А зависть профессиональная, помноженная на финансовую составляющую, страшный коктейль. Это хорошо, что я еще вовремя подтянул Клушанцева и его ленинградских коллег. Заодно совместная работа с ССК в лице Светочки отвела от меня часть волны праведного негодования. Зря я сам полез на радио. Еще и коллег начал в эфире пощипывать. Вроде и все делаю аккуратно, но мой посыл поняли, и уже пошел новый поток жалоб с анонимками. Мол, как можно на радио критиковать самое лучшее в мире кино и хвалить какие-то зарубежные поделки? Но здесь я проявлю свою принципиальность. И ни под кого гнуться не собираюсь. Понятно, что идеи из 21 века или грамотно переработанные проекты ближайших лет не имеют реальной конкуренции. Но кто мешает коллегам развиваться? Ведь тот же застой в кино, телевидении, литературе и даже музыке был вызван внутренними факторами. Многочисленных членов союзов писателей, кинематографистов и композиторов все устраивает. Им не нужно особо развиваться, так как конкуренция фактически отсутствует или весьма эфемерно. Взобравшиеся на вершину еще и активно обороняют свою кормушку, используя грязные методы. Представьте сейчас состояние Пахмутовой, безусловно, отличного композитора, который придется бороться с таким популярным направлением, как рок-н-ролл. Ведь я не остановлюсь, и рок-группы займут свое место на музыкальном олимпе. Или взять условного Пырьева, чьи идеологические фильмы и даже поздние работы с русской классикой должны конкурировать с добротными приключенческими фильмами типа «Анжелики» или «Спартака». А если рок-групп и блокбастеров станет много, ведь кому-то придется подвинуться, а иным просто перейти в низшую лигу. Ведь не просто так «Фантомас» стал культовым фильмом, что его в итоге запретили. Песней поколения семидесятников вообще стала «Шизгара», которая на самом деле «Венус», а не «Условная надежда». Советская музыка и кино чудо как хороши, но только верхний слой, под которым скрываются весьма унылые творения. Вот и будут все эти члены Союзов защищать свои тепленькие места любыми способами. Потому мне надо прислушиваться к словам Форцевой. Ведь я сейчас ломаю сложившуюся систему, которая устраивает очень многих товарищей. При этом заслуженных и влиятельных. Друзей среди них мне найти проблематично но почему не озаботиться созданием совместных проектов и некого альянса? Среди режиссеров хватает вменяемых людей. Один Даннели чего стоит. Да и композиторы с музыкантами в стране отличные. Значит, будут договариваться. А вот с литературой совсем беда. По идее, можно заняться поиском талантливых авторов. Только лучше поручить это Капитоновый или Пузик. У них вполне себе весомая поддержка со стороны номенклатуры. Я же только лишних врагов приобрету. Осенняя Москва — не самый приятный город в мире. Не люблю я дожди и эту мерзопакостную погоду. Поднял воротник плаща, поправил шляпу и двинул в сторону метро. Мне еще сегодня монтажом заниматься. Заодно отвлекусь от пессимистических мыслей и окунусь в работу, которая постепенно становится смыслом моей жизни.